Глава 14. Ростовский митрополит Дмитрий Туптало Говоря о важных русских исторических деятелях XVII века, нельзя умолчать о духовном лице, действовавшем преимущественно в конце XVII столетия. Оно имеет важное значение не только для своего времени, но и для последующих времен по тому благочестивому уважению и какое к его памяти оказывает русский народ. Святой Дмитрий, по происхождению малороссиянин, занимает одно из самых блестящих мест в кругу киевских ученых, распространявших по русской земле, начатое Петром могилою, дело русского просвещения. Он родился в местечке Макарове, в верстах в пятидесят Киева, на правой стороне Днепра, в декабре 1651 года. Отец его был казацкий сотник по имени Савва г р и г о р ь в и ч Туптало. Мать называлась Марья, ребенок назван был в крещении Даниилом. Говоря о своем рождении в дневнике, он сказал, «И в тот час воеводеня Радзивилова, и крещением святым просвещен. Вероятно, она была его восприемницей. Это была, должно быть, жена Януша Радзивила, молдавская княжна, сестра жены Тимофея Хмельницкого. Когда он достиг отроческого возраста, родители отдали его учиться в Киев. Отец Данила был к т и т е р о м Кирилловского монастыря, и, вероятно, проживал в самом Киеве. Одаренный от природы живым воображением и глубиной чувства, Данила предался религиозной созерцательности и решился постричься. Печальная судьба Малороссии, как видно, содействовала такому настроению. Кругом себя он видел кровь, слезы, нищету. Одна беда влекла за собой другую беду и не предвиделась исхода плачевному состоянию края. В Киеве даже учение не могло идти своим обычным порядком. Естественно было предаться мысли о непрочности земных благ и искать пристанище выноческой жизни. В 1668 году Данила был пострижен в Киевском Кирилловском монастыре игуменом м и л е т и е м Дзиком и наречен Дмитрием. В Ростове в келье Дмитрия сохраняется современная картина, изображающая, как молодой Данила, кланяясь в ноги отцу и матери, спрашивает их родительского благословения на поступление в монастырь, члены семьи в малороссийских одеждах того времени. Несмотря на молодость, он скоро обратил на себя внимание своим необыкновенным даром слова. В 25 лет от роду, в 1675 году, он был п о с в я щ е н в Густынском монастыре лазарем б а р а н о в и ч е м Выромонай. С этих пор начались странствования Дмитрия из монастыря в монастырь и с края в край. Где только он не поселялся, там начинал говорить по у ч е н и е и к нему стекались толпы народа. Слава о новопоявившемся знаменитом проповеднике переходила из города в город. Архиепископ Лазарь Баранович перевел его из Густынского монастыря к себе в Чернигов, и Дмитрий пробыл около двух лет проповедником при Лазаре б а р а н о в и ч Отправившись в Литву, для поклонения чудотворной иконе, находившейся в Новодворском монастыре. Дмитрий был сначала приглашен на короткое время для проповедничества в Вильно, а потом белорусский епископ Феодосий Василевич ь убедил его переселиться в Слуцк. Дмитрий проповедовал там, в Преображенском монастыре. Но в конце 1679 года скончался его покровитель Феодосий, а вслед за ним окончил жизнь другой его благоприятель, ктитр Преображенского монастыря, Скачкевич. Проговорившее над последним надгробное слово, за которое получил, по его словам, шесть локтей доброго голландского полотна, Дмитрий через месяц уехал из Слуцка на родину. Молодого проповедника на перерыв приглашали из разных мест Малороссии. Гетман Самойлович... убедил его поселиться в Батурине, а затем по его ходатайству Лазарь Баранович в 1681 году назначил Дмитрия игуменом Максаковского монастыря. Лазарь, любивший, как известно, играть словами, сказал Дмитрию при этом такую любезность. «Вы называетесь Дмитрием, и потому я желаю вам не только игуменства», но и митры. Пусть Димитрий получит митру. На следующий год Димитрий был сделан батуринским игуменом, но пребывание в Батурине было ему не совсем по душе. В следующем же году он оставил игуменство и удалился в Киево-Печерскую лавру, где был принят радушно архимандритом Варламом е с и н с к и м Здесь Дмитрий начал составлять сборник житий святых — Четии Минери. Труд этот был намечен еще Петром Могилою, но остался без исполнения. Через два года мы застаем Дмитрия снова в Батурине, игуменом Николаевского монастыря. Не знаем, как отнесся Дмитрий к падению Самойловича, но оно не имело на него дурного влияния. Приемник Самойловича Мазепа был также благосклонен к Димитрию. Окончивши половину своих миней, Димитрий возвратил в Москву бывшие у него макарьевские минеи. Их выписал из Москвы Гизель, который думал писать миней, но не успел. Извещал об окончании своего труда и просил благословения патриарха Иоакима на печатание. Но так как благословение долго не получалось, то Дмитрий, не дожидаясь его, отдал свои м и н е й в печать в Киево-Печерскую лавру под надзором архимандрита Варлаама. Патриарх, узнавший об этом, был очень недоволен, придирался, требовал перепечатки некоторых мест, запрещал печатать далее без своего разрешения. Однако Дмитрий отклонил от себя дальнейшее преследование. Он вместе с Мазепой побывал в Москве в самое смутное время падения Софии, в 1689 году, и успел понравиться Иоакиму, который дал ему благословение продолжать свой путь. По возвращении на родину Дмитрий проживал в Батурине и трудился над своими минеями. Приемник Иоакима, патриарх Адриан, не только не придирался к печатанию, но поставивший на Киевскую митрополию Печерского архимандрита в а р л а м а особенно просил его содействовать печатанию Дмитриевых и миней. В 1692 году Дмитрий опять оставил игуменство, чтобы исключительно заняться минеями. Но в 1694 году его заставили принять игуменство в Глуховском монастыре, а в 1697 году преемник Лазаря Барановича и о а н Максимович вызвал его в Чернигов и сделал архимандритом Елецкого монастыря. Занимаясь минеями, Дмитрий не переставал писать и говорить проповеди. Через два года его перевели в Новгород-Северский Спасский монастырь. И здесь, в 1700 году, он окончил три чети четверти своих миней и напечатал в лавре. Вслед за тем судьба нежданно призвала его в далекий край. Петр Великий искал достойное духовное лицо для замещения кафедры сибирского митрополита и приказал киевскому митрополиту Варламу прислать к нему в Москву такого архимандрита, который б о годился на это место. в а р л а м указал на д м и т р и я В феврале 1701 года д м и т р и й по царскому приказанию приехал в Москву, а марта 2 3 был рукоположен в архиерейский сан. Но Димитрий, достигший уже 50 лет от роду, был слаб здоровьем. Тяжело было бы ему ехать в далекую неведомую и притом суровую страну. Он впал в недуг. Петр, узнавший об этом, сам приехал к нему и заметил, что Дмитрий более печален, чем болен, и приказал сказать ему откровенно причину своей тоски. «Меня, — сказал Дмитрий, — посылают в суровый край, вредный для моего здоровья». а на мне лежит послушание окончить жития святых. — Оставайся в Москве, — сказал ему на это п ё т р Дмитрий остался в Москве, сблизился и подружился со своим земляком Стефаном Еворским, занимавшим тогда место блюстителя Патриаршего престола, и продолжал заниматься своими минеями. В январе 1702 года по смерти ростовского митрополита Иосафа, Петр назначил Димитрия в Ростов. Это было последнее место пребывания Димитрия. Приехавшее в свою епархию, он тотчас же указал в соборной церкви место для своего погребения и сказал «Се покой мой, сде вселюся вовек века». Здесь окончил он свой многолетний труд. «Жития святых», которые были напечатаны вполне в 1705 году в типографии Киево-Печерской лавры. По своему обыкновению Дмитрий и в Ростове говорил постоянно проповеди. В Ростове, как и в Малороссии, полюбили его и стекались к нему слушатели. Но в Великорусском крае потребовалась от него еще иного рода деятельность. Дмитрий, познакомившись с великорусским духовенством, ужаснулся крайнего невежества и отсутствия внутреннего благочестия. — Нерадивые иереи, — говорил он в своем увещании к священникам, — ленится ходить к убогим больным для исповеди и причастия, а ходит только к богатым, и многие бедняки умирают без святых тайн. Случилось нам на пути в Ярославль заехать в одну деревню и спросить тамошнего попа, где у тебя животворящие Христовы тайны. Поп не разумел моего слова. Я спросил, где тело Христово. Поп опять не понял моего слова. Тогда один из бывших со мной священников спросил его, где запас. Тогда поп взял неопрятный, зело гнусный, сосудец и показал в нем хранимую в небрежении великую святыню. «Удивяся о сём небо и земли, ужаснитеся, к о н ц ы Пречистые христовы тайны держат священник не в церкви на престоле, а у себя между клопами, тараканами и сверчками, с которыми и он сам, и домашние его, живут и почивают». Чтобы пресечь такие злоупотребления, Дмитрий писал несколько увещаний духовным с наставлением, как вести себя, и видел необходимость положить начало к книжному просвещению. Он завел в Ростове духовное училище или семинарию, которое разделялось на три класса и имело при Дмитрии до 200 учеников. Он содержал это училище из собственных доходов, занимался им с большой любовью, сам поверял р успехи учеников, наблюдал за их нравственностью и благочестием, а летом собирал их у себя в загородной своей даче, объяснял им сам лично места из священного писания, обращался с ними чрезвычайно кротко, по-отечески и был очень любим ими. Это был первый образчик, великорусских семинарий. Кроме общего невежества, над великорусским краем тяготело е щ е другое зло раскол. И против этого зла ч ч е л обязанностью выступить Дмитрий. Он написал большое сочинение против раскола р о з ы с к о р а с к о л ь н и ч е й брынской вере". А когда от Петра последовал указ о том, чтобы все обрели бороды, то д м и т р и й написал сочинение о бродобритии, в котором доказывал, что бритье бород не составляет греха. Сам Димитрий рассказывает, как двое нестарые великорусса остановили архиерея при выходе из церкви после литургии и спрашивали его, как он думает. Они готовы лучше положить голову на плаху для с е ч е н и я чем бороды. А что отрастет? спросил Дмитрий, «борода или голова?» «Борода», — сказали ему, — «так лучше вам отдать бороду, чем голову. Борода будет отрастать столько раз, сколько ее будут брить, а отсеченная голова не пристанет к телу, разве в воскресенье мертвых?» Дмитрий говорил бородолюбцам, что напрасно они боятся брить бороду, воображая себе, будто этим исказят образ ы подобие Божие, Доказывал, что образ и подобие Божие совсем не в теле, не в зримом образе человека, а в его душе. п ё т р нашел в ростовском митрополите поддержку своим преобразовательским планам в этом отношении. Дмитрий при своем строгом благочестии не мог разделять уважение великорусцев к бородам, Так как родился в малороссии, где казаки давно уже брили бороды. И где этот обычай делался всенародным. д м и т р и й был большой постник, и, как рассказывают, е дал великую четыредесятницу только раз в неделю. Он вообще отличался умеренностью в жизни, был кроток, простодушен и охотно помогал беднякам. В своем духовном завещании, написанном «За два года до смерти», Дмитрий выразился о себе так. «С восемнадцатилетнего возраста до приближения моего к гробу я не собирал ничего, кроме книг. У меня не было ни золота, ни серебра, ни излишних одежд. Пусть никто не трудится искать после меня каких-нибудь складов». Качество Дмитрия еще при жизни возвышали его в глазах благочестивых людей. Недаром боялся Дмитрий Сибири. И менее суровый климат Ростовского края зловредно подействовал на его здоровье, ослабленное многолетними трудами и строгим постничеством. Уже в 1708 году Дмитрий жаловался, что не в состоянии работать. Глаза ослабели, очки уже не могли ему помогать, рука при писании дрожала. В 1709 году Дмитрий стал страдать удушливым кашлем и 27 ноября скончался. Его нашли в келье мертвом, с т о я щ и м на коленях для молитвы. Друг Дмитрия, Стефан Еворский, похоронил его в месте у к а з а н н ы м самим Дмитрием. по приезде в Ростов. После покойного Стефан взял его многочисленные книги, перешедшие в библиотеку московской синодальной типографии. Литературные труды Дмитрия имеют важное значение именно потому, что были сильно распространены в русском обществе до последнего времени. Едва ли какой другой духовный писатель имел такой обширный круг читателей. Самым распространенным сочинением Дмитрия были, без сомнения, его четьи минеи, имевшие несколько изданий. Составляя их, он пользовался макарьевскими минеями, рукписью с е м ё н а Метафраста, доставленную ему с Афона, русскими прологами, потеряками и разными западными сборниками. хотя составитель сознавал, что не все бывшее у него в руках имело одинаковую степень достоверности в качестве источников, и потому многое не вносил в свой сборник. Тем не менее, однако, нельзя сказать, чтобы Дмитрий подвергал строгой критике сказания, которыми пользовался. Проповеди Дмитрия, которых осталось множество и из которых не все еще известны, представляют, собственно, мало черт важных для истории своего времени, как по своему складу, так и по содержанию. Это такие проповеди, которые могли быть применимы ко всякой стране и во всякое время. Но они не остались без значения в истории русского просвещения по тем внутренним достоинствам, которые сделали их любимую книгую русских людей на долгое время. Влияние киевской схоластики отразилось во многом и на них. Это заметно в стремлении пускаться в символизм. Так, например, в своей проповеди «На вербное воскресенье» Дмитрий задает вопрос, зачем Христос въехал в Иерусалим, сидя на осле, и выводит, что это совершилось по подобию осла с грешником. Ленив осел, ленив и грешник. Многим биением едва у б е д и ш ь осла в ерем, а развращенного грешника и наказаниями многими неудобь обратить можеше к исправлению. Осел, аще и биемый не скоро грядет, в пути едва волочится, а бегать и скоро никогда же весть, и грешник не спешит ко спасению, Аще иногда и биемы б ы в а е т различными от Бога попущениями. В другой проповеди он приглашает все деревья преклонить верхи свои предтерным. И деревьям дает символизацию святых. Финик — это праведник. Маслина — учители церковные. Виноград — это вообще люди, жительствующие в Бозе. а терн знаменует страдания. Подобно киевским проповедникам, он приводит в своих проповедях разные анекдоты из древней истории и басни, которым простодушно верит. Например, рассказывая известную басню о птице Фениксе, которая, прожившая одним воздухом, без пищи и питья 500 лет, сама себя сожигает, чтобы из ее пепла образовался зародыш новой птицы. Он допускает действительное существование такой птицы, живущей будто бы в Аравии и Индии. Или, например, говоря о дельфийском оракуле, он готов его прорицания признать истинным. «Знать по повелению Божию, в научении человеку, по честиства своего, камень проглаголол чудесни». е Но если Дмитрий во многих чертах своих проповедей и в схоластическом построении многих из них отдавал дань тому кругу, в котором воспитан, зато проповеди его стоят гораздо выше проповедей всех его предшественников настолько, насколько они были плодом не упражнения на заданную тему, а истинного вдохновения которым была преисполнена даровитая и любящая натура проповедника. Проповеди Дмитрия отличаются живостью образов и, в особенности, глубиною чувств. В последнем едва ли кто из русских проповедников и после Дмитрия превосходил его. Они писаны на языке церковно-славянском, с примесью русской речи. Такой язык даже в то время, когда эти проповеди писались, был слишком книжным и удаленным от обыкновенного разговорного языка. В последующие времена, при дальнейшем развитии литературного языка, он казался устарелым. А между тем проповеди Дмитрия долго читались с большей охотой, чем сочинения других, более новых проповедников. Проповеди его... имеют ту замечательную особенность, что при книжном языке, при несвойственных русской речи оборотах, они отличаются ясностью и как-то легко читаются. Некоторые из проповеди Дмитрия, прочитанные в церкви, и теперь могут произвести тоже потрясающее впечатление на слушателей. Такова, между прочим, его превосходная проповедь на день «Жон мироносец». Замечательная и тем, что в ней встречаем, применительность к своему времени, чего у Дмитрия вообще мало. Проповедник припоминает слова, произнесенные ангелом к женам-мироносицам при гробе воскресшего Спасителя. «Восста несть зде». Где же Христос по Своем воскресении? Конечно, везде, как Бог. но не везде своею благодатью. И вот проповедник ищет его. Не в храмах ли он, воздвигнутых в его честь? Нет, его дом святой сделался разбойничьим вертепом. Соберутся люди в церковь, будто на молитву, а между тем празнословят д о купле, о войне, о пиршествах, осуждают других, ругаются над ближними, разбивают хульными словами их доброе имя. Иные, стоя в храме, будто и молятся устами, а в уме своем помышляют о семье, о богатстве, о сундуках, о деньгах. Иной дремлет, стоя в церкви, а иной помышляет о воровстве, убийстве, прелюбодеянии или замышляет месть своему ближнему. Случается вдобавок, что духовные лица, пьяные, бронятся между собою, сквернословят и дерутся в алтаре. Нет, н не и храм это Божий, о вертеп р о з б о й н и к о в Благодать Божия отгоняется от оскверненного святого места, как пчела, гонимая дымом. Некогда Господь бичом от вервий изгнал продающих и купующих из церкви. А что, если бы Он теперь, видимо, пришел в святой свой храм с этим бичом? Но нет, Господи, уже то время прошло, когда ты изгонял бесчинников из храма. Ныне наше окаянное время настало. Уже мы тебя изгоняем. Теперь можно сказать о храме Господнем несть зде Бога. Был да пошел прочь. Воста несть зде. Но ведь Писание учит, что всякий человек есть храм Божий. Стало быть, Во всяком человеке можно искать Христа. Но что же? Многие, говорит Дмитрий, крещены и просвещены истинную верою, но мало таких, в которых бы Господь обитал, как в своем храме. И вор крещен, и тать, и разбойник, и прелюбодей, и всякий злодей просвещен правоверием, Но Христа в нем не спрашивай, несть зде. Разве давно когда-то был Христос в этом воре в младенческие годы? А когда он пришел в возраст, отошел от него Христос. в о с т а несть зде. Иной на вид кажется добродетельным, благочестивым. Он богомолец, постник, нищелюбец, подвижник, Но все это — лицемерие. Не ищи в нем Христа, несть зде. Трудно сыскать драгоценный жемчуг в морской глубине, золото, серебро в недрах земли, а еще труднее Христа, обитающего в людях. Многие из нас только по имени христиане, а живут по-скотски, по-свински. Крестом Христовым ограждаемся. а Христа на кресте распинаем своими мерзкими делами. Проповедник начинает искать Христа в людях разных званий. «Посмотрим, — говорит он, — на духовного сановника и спросим его, с каким намерением и желанием достиг ты своего сана? Ради славы и чести Божией или для своей славы и чести?» Ради ли приобретения душ человеческих во спасение или для приобретения собственных богатств? Поистине, н и один бы н а ш е л с к о т о р о й достиг этого сана не для пользы людей, а для своей корысти. Не служить пришел спасению человеческих душ, а для того, чтобы ему служили подначальные. При этом, как бы боясь раздражить духовные власти, Он делает оговорку «Простите меня, превысочайшие власти духовные, я не о всех говорю, а только о некоторых, и в том числе о себе».